Впереди, посреди бескрайнего монотонного зеленого океана, что-то блеснуло серебром. Артем очень давно не видел большого водного пространства, и потому не сразу понял, что это река. Вездеход выполз на ее пологий илистый берег и сам собой остановился, уткнувшись щупами в урез воды. Видимо, в его конструкции была предусмотрена вероятная встречи с подобными препятствиями. Ширина речного русла составляла здесь метров сто, 120 двадцать. Противоположный берег выглядел точно таким же топким и низким. Сила Кориолиса, заставляющая земные реки подмывать один из берегов, в этом мире явно отсутствовала. — Что это такое? — шептом спросила Надежда. В ее глазах отражался совершенно детский страх, смешанный с любопытством. Только теперь Артем понял состояние девчонки, никогда раньше не отходившей от родного дома, дальше, чем на тысячу шагов. Вся ее напускная бравада напрочь исчезла, сметенная шквалом свежих впечатлений. «Это вода», — объяснил Артем, — «такая же, как и в ваших колодцах. Иногда она сама пробивается на поверхность и заливает низкие места». «Я хочу посмотреть на нее поближе!» Артем первым вылез из вездехода и помог спуститься на одежде. За ним последовал Адрекс и даже Калека по такому случаю прервал свой богатырский сон. Вода была теплая, мутноватая и слегка пахла гнилью. Никаких признаков жизни не было заметно в ее глубине. Ни водорослей, ни рыбешек, ни мелких рачков — которыми так богаты земные водоемы. Если эта река и текла куда-то, то ее течение было совершенно незаметно для глаз. Волны не лезали берег, а пучок травы, брошенный Артемом, так и остался неподвижно лежать на поверхности воды. Справа от них показалась гигантская черепаха и безо всякого промедления сползла в реку. Вскоре вода сомкнулась над ее панцирем, и лишь постепенно уменьшающийся бурун отмечал теперь путь черепахи по дну, но затем исчез и он. В напряженном ожидании прошло не менее четверти часа, и все увидели, как у противоположного берега забурлил водоворот, из которого стал медленно вырастать серый бугристый купол. «А мы так не сможем?» – спросила Надежда. «Нет!» Артем отрицательно покачал головой. «Наверное, черепахам вообще не нужен воздух для дыхания. Или они могут очень долго без него обходиться. А мы сразу захлебнемся. Эта машина не приспособлена ни к плаванию, ни к передвижению по дну». «Тогда что же делать?» Она беспомощно оглянулась на белесое пятно, словно выжженное на небесной глубине. К счастью, среди нас есть тот, кто умеет давать толковые советы. Артем усмехнулся, хотя на сердце у него было ох, как неспокойно. Как нам следует сейчас поступить, Адрекс? Я вижу три выхода. Выход простой и легкий. Немедленно утопиться. Выход простой, но не легкий – Вернуться назад и, воспользовавшись мастерскими убежища, Сделать машину водонепроницаемой. Выход непростой и нелегкий. Искать брод или переправу. Каменные мосты должны сохраниться, если они, конечно, имели здесь раньше. У тебя удивительная способность давать банальные советы. Чаще всего банальные советы и бывают самыми верными. Собственно говоря, ничего другого придумать мы просто не успеем. Помимо своей воли, Артем взглянул через плечо. Утопиться никогда не поздно. Вернуться к убежищу мы уже не сможем. Так что придется искать переправу. Но сначала я должен хоть немного поспать. Разве ты не доверяешь мне? Пока ты будешь отдыхать, мы сможем пройти немалое расстояние. «Поверь, та поломка случилась не по моей вине!» «Надо рискнуть», — подумал Артем, глаза которого уже закрывались сами собой. Неужели ему собственные шкуры недорога? Ведь должен же он понимать, что все мы связаны одной ниточкой. «Хорошо», — устало сказал он, «но только будь осторожен, берега здесь ненадежные».